Глава 15. Проанализировав все известные ему факты, сыщик пришел к выводу, что в квартире проститутки устроена засада, и ждут именно его, полковника Гурова. Хотят одним выстрелом убить и опасного свидетеля, и настырного сыщика. Верно такое предположение или нет, жизнь покажет. Но решать ситуацию следует, предполагая, худшее. Просматриваются следующие варианты. Ждать. Гости не могут находиться в квартире до бесконечности, и взять их следует на выходе. Самое простое наименее рискованное решение. Но если они уйдут из квартиры, решив, что сыщий Гуров не смог найти девицу, то наверняка ее убьют. Значит, этот вариант отпадает. В квартиру следует войти. Вызвать милицейский наряд, людей в бронежилетах и с автоматами. Много стрельбы, крови, а главное, женщину все равно убьют. Да еще начнут утверждать, что убили хозяйку случайно, отстреливаясь от нападения бандитов. Сверкнув фарами, проехал мерз Кричко. Гуров отогнал свой «Пежо» подальше. Сказал вики, что она может вздремнуть, и пересел в машину друга. Станислав все понял с полуслова. — Ты прав. Твоей даме идти в квартиру нельзя. А поддатой соседке, которую ожидает развеселая компании очень даже можно. Осталось найти соседку. — Старая Москва.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 — Господин полковник, вы оторвались от своего народа. — В принципе, мысль неплохая, но зачем нам подставлять человека? Начнется стрельба. — А мы не люди? — поинтересовался Кричко. — На дурацкие вопросы не отвечаю. — Гуров вздохнул. — Вариант отпадает совсем по иной причине, дорогой. Никакой тети Маши, даже если она будет в лоскуты пьяной, дверь не откроют.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 — Выпить хочешь? Подымись, я тебе налью. Машину ты все равно не откроешь. — Я не халявщик, — орал Кричко. — У меня с собой есть. Что значит, тачку не откроешь? Он достал пистолет и разбил боковое стекло. Кричко стоял за машиной. Из окна третьего этажа не было видно, чем разбили стекло. Но звон был слышен прекрасно.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 «Из-за паршивой железки готов шею себе свернуть?» Кричко не давал парню упасть, прижимал его к стенке. Голова у мужика безвольно клонилась. Видно, при падении с лестницы он крепко расшибся. Гуров, опасаясь симуляции, оттянул ему веки. «Зрачки закатились. Умышленно так не сделаешь». «Ты из какой квартиры вывалился?» Кричко подхватил мужчину с одной стороны, Гуров с другой и поволокли его наверх. — Последний пролет тебе придется тащить его одному, — шепнул Гуров, опуская пистолет незнакомца в карман Кричко. — Его пушка в твоем правом кармане. Когда будешь возвращать, протяни рукояткой вперед, обязательно. Понял. Кричко взвалил безвольное тело на плечи, крякнул. — Ах, годы, мать твою! Он поставил захватчика у двери против глазка. Заколотил ногой в дерматиновую обшивку. «Эй, мужик, прими!» «Вот горе бизнесмены, но ну ничего не умеют. Сопляки! Ты откроешь или мне его тут оставить?» Кричко вынул из кармана пистолет, начал колотить ручкой по двери, и она приоткрылась. «Налить обещали?» Крючко ногой распахнул дверь, поддерживая подмышки парня, который уже приходил в себя. В коридорчике было сумеречно, мужские фигуры закупоривали его плотно. Гуров бесшумно проскользнул в квартиру, встал у вешалки с верхней одежды. «Чего там? Мишка, ты?» — напарник, изображая пьяного, появился в светлом проеме двери, ведущей в комнату. «Я — Я! — прохрипел Станислав, протягивая пистолет рукояткой вперед. Встречавший не смог сдержать рефлекс, вынул из кармана правую руку и попытался схватить протянутый пистолет. Крючко мгновенно отшвырнул свою ношу, коротко ткнул стволом хозяина в солнечное сплетение — И прежде чем тот рухнул на колени, выхватил у него из правого кармана пиджака пистолет. Достав наручники, он пристегнул бандитов одного к другому, после чего опустился рядом с ними на пол. Гуров перешагнул через их тела, вошел в комнату. Валентина сидела на тахте, пытаясь ладонью прикрыть обнаженную грудь. «Валентина!» без истерик. Все кончилось благополучно, — уверенно сказал Гуров. — Вика вас ждет в машине. Не торопясь, приведите себя в порядок и уезжайте. Женщина смотрела на него застывшими глазами, молчала. Гуров вернулся в прихожую. Станислав продолжал сидеть на полу. Оба задержанных пришли в сознание, Один из них, который до последнего момента оставался в квартире и получил лишь один удар в живот, смотрел на Гурова ясно-спокойно. «Не знаю, кто вы такие, но будете иметь серьезные неприятности. Разрешение на оружие у нас имеется, а отдыхать с девочкой — не преступление». «Полковник, ты вляпался в дерьмо», — уверенно сказал сидевший на полу наемник, — и натужно хохотнул браслетики придется снять пушки вернуть не уголовники точно спецслужба либо коржанов либо володин не лично естественно генералы с исполнителями не контактируют станислав усади героев рядышком и надавай по щекам белобрысому который с лестницы вертухнулся а то он так В образ мудака вошел, что никак из него выбраться не может. «Из кармана все забери. И в комнату на стол. Начнут дергаться, пушкой не бей. На трупах не должно быть повреждений, только пулевые отверстия». Кричко ловко опустошил карманы захваченных, отвесил белобрысому звонкую оплеуху, доложил. «Служебных документов нет, только паспорта...» и твоя фотография, — Кричко перевел взгляд на Гурова. — Похож, но в жизни ты краше. — Ладно, иди и две прикрой. Нам надо без свидетелей потолковать. Гуров уселся, настоявший в коридоре табурет. — Значит, я вляпался, а вы оба в белом. — Тебя как зовут? — спросил он темноволосого, явно старшего. — Молчишь, кретин?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 объясняю для тупых я беру ваши пистолетики стреляю в дверь в стенку лестничной площадки выстрелов пяти будет достаточно затем мы со станиславом из своего оружия всаживаем вам по пуле в лоб перестрелка только мы лучше стреляем доходит документы мою карточку деньги вам по карманам рассуем.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 Пошли бумаги писать. Гуров помог парням подняться на затекшие ноги. — А тебе, Петя, скажу, ты нормальный. Жизнь вот только не сложилась. подонком служишь. Когда узнаешь, какое задание выполнял, в ножки поклонишься. — Считайте, мы со Станиславом спасли вас, парни. Они писали долго. Гуров скрупулезно выуживал подробности. Кто давал задание,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 о самом факте попытки ликвидации офицера милиции. Кроме всего прочего, они сообщили приметы сравнительно молодого мужчины, который присутствовал при инструктаже, сидел в уголке и молчал. Гуров попытался выяснить об этом человеке как можно больше, чувствовал личность значительная и знакомая, но результатов не добился. Мужчина всё время сидел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 Не записаны, но ваши пальчики на них имеются. Вы, ребята, меня поймите. Я лично верю вам на сто процентов. Он лгал без всякого стеснения. Но у меня тоже имеется начальство. Я хочу с вами поговорить об ином. Вы боевики и можете оказаться в руках людей или хороших, или плохих. Перестаньте агитировать. Петр был явно с характером.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 начальство посчитает что мы обгадились сказал п нам перестанут доверять толковые слова согласился гуров в таком случае вы должны не защищаться а нападать вам поручили найти валентину якобы связную полковника гурова вы девицу отыскали сумели приехать к ней домой объясните что это было отнюдь не просто выполняя задание ждали продажного мента до Он взглянул на часы. Пяти сорока трех. Неожиданная входная дверь открылась, и в квартиру вошла компания из пяти человек. Две женщины и трое мужчин. Стрелять на поражение, устраивать бойню вы не сочли, возможно. Вы одолели в рукопашной троих амбалов. Понесли легкие потери. Полковник указал на лицо молчаливого Ивана. Вам покалечили личную машину. Требуйте, чтобы ремонт «Жигулей» оплатили. А что мент в засаду не пришел, так виноваты те, кто засаду устраивал. Если у ваших начальников имеется хотя бы одна извилина, на всех вас похвалят». «А как компания в квартиру вошла?» — спросил явно приободрившись пётр «У любовника Валентины имелся ключ».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 Вес около 70. Брюнет, но может оказаться и блондином. Одет стильно, но не современно, имеет легкий акцент. Уверен, что к вечеру сообщу дополнительные приметы, — сказал Гуров. Все, разбегаемся. Гуров заехал домой, принял душ, переоделся, выпил две чашки крепчайшего кофе и отправился на службу. Наступила суббота, коридоры пустовали, но Орлов был уже на месте. На столе генерала лежали два пистолета, стопочка бумаг, сам он сидел, сгорбившись и закрыв глаза. — Здравствуй, здравствуй! — приветствовал он вошедшего Гурова. — Выглядишь отлично, как огурец с грядки, не то что некоторые. Орлов кивнул надремавшего в углу крючко. Тот, не открывая глаз, пробурчал. Я, между прочим, пожилой полковник, а не тридцатилетний боец Альфы в бронежилете. Кстати, он встепенулся широко распахнул глаза. — Лев Иванович, мне орден обещал. довидать да, пожидился. — Генерал, может, отгул дашь? — Совесть поимей, — ответил Орлов. — Ты хоть немного поспал, а Лева третьи сутки на ногах. — Извини, генерал. Гуров подошел к столику с телефонами, набрал номер, выждал два гудка, разъединился, снова набрал. — Вика, — говорит Гуров, — у вас все в порядке. — У Валентина истерика. — Свет в квартире горит? — Нет. — Ты же не велел зажигать. — Молодчина. — Свет ни в коем случае не зажигай. К телефону не подходи. Дверь никому не открывай и не приближайся к ней, чтобы взглянуть в глазок. Я или мой напарник скоро приедем. Условный звонок помнишь? Все. Телефон не занимай. Гуров положил трубку и прошел к своему любимому подоконнику. Орлов отодвинул пистолеты, взял листки с признаниями лейтенантов. С одной стороны, этим бумагам цены нет. с другой, Он пожал плечами. Если в обычную квартиру притащить роскошную люстру, ее негде повесить. Запри в чулан, зло ответил Гуров. Мог бы поинтересоваться, как я в засаду не вмазался. Я не задаю вопросов, на которые нельзя ответить. Тоже сердито сказал Орлов. Лучше поделись, как тебе удалось заставить людей подобное написать. Он постучал пальцем по бумагам. Крючко тонко хихикнул. «Иногда ловит на живца, случается на пустой крючок. Они пригрозили, что расстреляют парней и инсценируют перестрелку». Испугались и поверили. Орлов откинулся в кресле, сцепил пальцы на животе. «Поверили, что ты способен расстрелять безоружных?» Вот именно Гуров смутился. Орлов вновь наклонился к столу, взял листки с признаниями молодых контрразведчиков. — Их убьют, Лёва, надеюсь, ты сочинил им приличную легенду. — Не убьют, — убежденно сказал Гуров. — Ты не видел, как выглядит тот, что упал с лестницы. У второго отличный кровоподтек на брюхе. — Да, Лёва, слов нет, — Орлов покачал головой. — Яшин! Это Егор Владимирович Яшин. Гуров соскочил с подоконника. Орлов засопел. Какой Яшин? Бывший помощник Коржанова, что запутался в деле с фальшивыми долларами? Его же из управления охраны убрали. Причем он здесь? Взгляни в объяснение лейтенантов. Они утверждают, что при инструктаже, который проводил их непосредственный начальник, в углу кабинета молча сидел мужчина. Но парни уверены, что мужчина, роста высокого, шатен, стрижка короткая, имеет привычку почесывать правое ухо. Я сразу подумал, что-то знакомое, все ломал голову. Так это же наш незабвенный, Егор Владимирович Яшин. Возможно, возможно, Орлов кивнул. Но не понимаю, чего ты так обрадовался. Допустим, Яшин. Он что, твой агент? Что это нам дает?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 С таблетками в такой коробочке. Сейчас модно, все фигуру берегут. Мне тоже пора на сахарин переходить. Толстею. Гуров провел ладонью по мускулистому животу. Его как звали? Захар. Ивашенко Захар Анатольевич. Я паспорт видела. Сказала, если жить собираешься, паспорт обязательно покажи. Ведь участковый заходит, интересуется. — Молодец, — похвалил Гуров. — Но участковый-то мужик свой. Случается, и выпьет рюмочку. Он не заходил случаем? — Бог миловал, — ответила Валентина. — Все, поехали, — понял Кричко. Сейчас про школу начнет расспрашивать. О родителях. Тоска. Сколько Станислав работал с Гуровым, никак не мог привыкнуть к его манере говорить о постороннем. И как у него терпения хватает, — удивлялся Кричко. — Валентина, вы с Захаром днем по городу много гуляли? — Больше на машине. Женщина уже освоилась, отвечала свободно. — Куда же вы ездили? — По Тверской в центр. Гуляли на Красной площади, на Воробьевы горы. — Нужно ему, — фыркнула женщина. Захар больше магазинами интересовался. В ГУМ, ЦУМ. Но там ему не понравилось. Он даже к прилавкам не подошел. Оглянулся и на выход. Спросил, где детский магазин. Детский мир. Сказал, магазин для детей. И вы на Лубянку поехали? Точно. Но Захар как увидел, что на первом этаже машины стоят, возмутился и ушел. Сказал, должен детям подарки купить, а тут машинами торгуют. Я объяснила детские вещи, игрушки на верхних этажах, но он подниматься не захотел. У него с собой случайно фотоаппарата не было? А как же? Был. Полароид. А что он фотографировал? В основном меня снимал. И где же он вас фотографировал? У храма Василия Блаженного, у ЦУМа, в кафешке где мы перекусывали. А в магазине не снимал? Нет, не снимал. «Но если он вас фотографировал то хоть одну карточку должен был вам подарить?» «Не захотел. Сказал, себе на память хочет оставить. Но одну я у него выпросила. Он два снимка сделал. Я уж больно хорошо там получилось. Можно взглянуть». Валентина взяла свою сумку, долго копалась в ней, но фотографию не нашла. «Наверное, дома оставила». «А где именно захар вас сфографировал у дверей сумума смехота валентина махнула рукой там тетка мороженым торговала захар меня окликнул я повернулась он меня и щелкнул но вы сказали что таких снимков было два какой второй захар щелкнул попросил сделать шаг в сторону и щелкнул второй раз удивленно ответила валентина вы второй снимок видели Он не получился, у меня лишь половина лица вышла. А что на второй половине? Да отстаньте вы от меня, какое это имеет значение? Тетка, что торговала мороженым, видно, подвинулась, она на карточке и получилась. Гуров еще больше часа приставал к Валентине с различными вопросами. В конце разговора поинтересовался. А что Захар купил детям? Да ничего. Мы больше в детские магазины не заходили. Он сказал, что еще пару дней пробудет, успеется. А вечером я поддала крепко. Любовью занимались. А я его за волосы и схватила. Валентина расхохоталась. Мужик парик носит. А, черт с ним! Спасибо. Гуров взглянул на часы и поморщился. Куда же вам теперь поехать, девочки? Может, в какой пансионат дня натри — Это зачем? — возмутилась Вика. — Чтобы живыми остаться, — сухо ответил Гуров. — Станислав, мне необходимо отъехать по делу. Ты придумай, куда их упрятать. На квартиру за вещами не пускай. Упрячь надежно, — отвечаешь. Потом выясни в отношении Волги. Дверь захлопни, я опаздываю. Гуров опаздывал на встречу с Харитоновым, от которой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 Он слушал осведомителя с преувеличенным вниманием, все время понимающе Кивая. Выяснилось, что американец не имел к нападению на оперативника никакого отношения. Собирал дань с девочек и приторговывал в гостинице наркотиками татарин Наиль по кличке Ноздря. Фамилии его Харитонов не знал. В этот день Наиль продал одной девчонке две дозы кокаина.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 Скорее всего, сам уже, нанюхавшийся, оказался в кондиции. Тут ГБшник ему под руку и подвернулся. История была заурядная. Тем не менее, Гуров осведомителя похвалил, что тот оказал серьезную слугу и как бы между делом спросил. — Борис Михайлович, вы, случайно, Акима Ленчика не знаете? — Знал, но его уже схоронили. Неужто — Неужто? — удивился Гуров. Вроде он был в законе. Последнее время сильно поддавал. Против старших возникал. Схоронили. Харитонова похвала полковника раззадорила. Хотелось произвести еще большее впечатление. Но замочили Акима не деловые и не отморозки. Неизвестно кто. Авторитеты пытались разобраться, да концов не нашли. Я...